«Тупые мы с тобой, братец!» — на удивление смиренно сказал Берестин. «Ну, это еще вопрос», — не согласился я. Гордость не позволяла. «Возьми самого признанного титана мысли, Хаталмоносова, и покажи ему F-16, сбитой зенитной ракетой. Много ли он там сообразит? А разница всего две сотни лет, и техника земная». «Ну что ж, — говорит Берестин, — мы еще неплохо держимся. Другие на нашем месте давно бы футорошок впали». «Конечно. Представь, как бы на все это гоголевские старосветские помещики реагировали или купцы из пьес Островского». «Ну и что, купцы?» — вдруг завелся Алексей. «Мало ли, как их там Островский обрисовал. А те самые купцы, имей в виду, И Калифорнию с Аляской завоевывали, и Афанасий Никитин тоже купец, сам знаешь, куда ходил. Не нужно зря на людей клепать. Что ты вдруг? Сам вроде не из купцов происходишь. Ну и что? Снобизма не нужно. Может, 90% галактического населения еще и не то видели, а мы из своего захолустья попали чуть более населенные места, и уже вообразили, что достигли вершин немыслимого. И все это, быть может, просто невинная игра в крысу, как говаривал тот же Остап Ибрагимович, по другому, впрочем, поводу. Я с ним согласился. Нельзя жить и делать свое дело, если воспринимать действительность как невероятность. Что есть, то и есть. Достаточно того, что мы... Сознаем уникальность текущего момента в рамках нашего опыта и стараемся соответствовать. И вот тут, среди нашей глубокомысленной беседы о текущем моменте, произошло то самое, что окончательно уводит сюжет моего повествования за всякие пределы соцреализма в его Ждановской трактовке, ну, помните... Не о том, что есть, а о том, что должно быть. Слов у меня, чтобы все описать, разумеется, нет. А если попросту, в одну из секунд нашего перекура я перестал осознавать себя как личность. Но даже в таком бессознательном состоянии мне было очень, пардон, хреново, как если бы, ну, скажем, броситься с гранатой под гусеницы танка Граната не взрывается, и тебя долго и больно гусеницы перемешивают с грунтом А потом все кончилось В глазах посветлело, и я осознал себя внутри белого шарового объема Довольно значительного, хотя и неопределенного Потому что стены его не выглядели твердыми, а словно из кучевых облаков вылеплены Я не сидел и не лежал, а скорее висел в одной из точек внутри сферы Никаких неприятных или болезненных ощущений у меня не осталось. Чувствовал я себя вполне свежим и бодрым, но и обалдевшим, признаюсь. И сразу у меня внутри головы возник вопрос. Именно внутри я четко понимал, что слышу его отнюдь не ушами. Какая-то есть хитрость в физиологии, позволяющая это определить. Наверное, так бывает у шизофреников. Я их понимаю». «Дословно услышанного я сейчас не восстановлю, потому как подозреваю, что и не было никакого дословно. Я сразу получил весь пакет информации и только потом развернул его в некую последовательность. Короче, мы оказались в плену или, скажем так, в гостях у тех самых соплеменников Ирины, которые гонялись, гонялись за нами и, наконец, достали». Впрочем, претензий к нам ни за историю с агентами, ни за танковое сражение предъявлено не было. Все происшедшее было расценено ими как недоразумение, тем более что бронеходы всего лишь автоматические устройства, а нам предлагался дружеский контакт и переговоры по взаимно интересующим нас вопросам.